Глава семнадцатая Мне было немного обидно от того, что прелюдия моего изящного плана происходило за сотни морских миль от Левиафана, в рубке которого я сейчас находился. Справа от меня с закрытыми глазами в кресле сидела Энн. Вообще с китом лучше всех управлялась Альта, но она наотрез отказалась участвовать в кровавом шоу. Я не понимал, что она углядела в нем кровавого, но не настаивал. Мне было спокойнее, что важным процессом управляет уверенный во мне человек, а не рефлексирующая атлантка. На главном экране пока, кроме мутной, наполненной светом от полуденного солнца толщи воды, не было видно больше ничего. Кит размеренно и неспешно плыл на глубине 10 метров. Прелесть его использования в том, что его могли нащупать сонары, но поднимать тревогу из-за приближавшегося к порту кита автоматика бы не стала. Мы же тоже особо не наглядели. Энн направляла кита не в саму акваторию Сиднейского порта, там его легко бы обнаружили визуально, а нам это не нужно. Путь морского гиганта лежал к одному из городских пляжей. Там могли сейчас находиться люди, но помешать они нам не могли. Неудобство нам доставляло только мелководье. Кита самого по себе малышом не назовешь, так еще у него под брюхом болтался транспортный контейнер. Им никак нельзя возить по песку, уж слишком у него нежный груз». «Да куда ж вы прёте, а?» — заёрзала в своём кресле Альта. «Вы понимаете, что будет с животным, если оно застрянет на мель? Его выбросит на берег, и оно погибнет!» На мостике находилась вся моя старая команда. Лидия со своими головорезами разместилась в десантном отсеке Левиафана. На операцию мы выдвинулись в полном составе, причём в обратном направлении от Сиднея, где вот-вот должны начаться завораживающие события. «Ещё немного». «Иначе их смоет обратно водой», — пробормотала, не открывая глаз, Энн. «Открывай, створки!» — рявкнула Альта, видя, что туша кита едва помещается в просвете между песчаным дном и поверхностью. Энн приоткрыла один глаз. «Хорошо», — кивнул я ей. «Начинай высадку». Судьба кита меня волновала мало. Я переживала из-за того, что севшее на мель животное может привлечь внимание береговых служб, а его следовало избегать. По команде «Н» раскрылись створки транспортного отсека, и из них на песок посыпались мои подарки для жителей города Сидней. Если посмотреть на их кулинарную ценность, то можно сказать, что я одарил город деликатесами. Ян сбивался с ног, чтобы насобирать эти сотни колючих крабов, а избавились мы от них за один миг. «Уводи, кита!» «Стой!» — перебил я Альту. «Мне надо убедиться, что операция идет по плану, А камеры, размещенные на ките, были моими единственными глазами. Поднимать на Теднеем дроны я не решился. Успех моего удара целиком и полностью зависел от его внезапности. Немного всплыви. Дай мне увидеть то, что происходит на берегу. На спине кита имелось некое подобие перископа. Камера на тонкой штанге. Она имела приличное разрешение и зум. Выпущенными на волю крабами управляли микропроцессоры. Их атлантка запихнула им под панцирь. И бегали они не просто так, а по жёсткой программе, которая полностью руководила их действиями. По заложенным в неё алгоритмам, моё колючее воинство должно сначала рассыпаться по береговой полосе и спрятаться там среди камней и скал. «Всё, можешь отплывать», — приказал я Энн, увидев в зоне прибоя коричневую живую ленточку. Крабы до пляжа добрались. Они просидят там в укрытиях до ночи, а потом выберутся и ручейками потекут в город. Внезапные массовые миграции у крабов не редкость, поэтому слишком много внимания мои многорукие помощники не привлекут. Часть из них погибнет под колесами транспорта. В расчётах на непредвиденные потери заложена треть от всех тета-животных. В панцире крабов и так имплантировано много электроники. Датчики их состояния туда было уже не впихнуть, поэтому сколько их погибло бы при пешей прогулке, я бы не узнал. Мне оставалось надеяться, что до точки назначения доберется достаточное количество. Крабы должны не только пробежаться по улицам города, но и взобраться на крыши зданий. Они небоскребах мечтать не приходилось. Большая часть проникнувших в город непрошенных гостей была бы отловлена на лестницах и лифтах, поэтому цель крабов — невысокие дома и укромные чердаки. Запаса хода у моих помощников хватало. Без воды они могли обходиться часами, правда, на выживаемость крабов это не влияло. После выполнения задания они должны погибнуть поголовно, что тоже раздражало Атлантку, постоянно твердившую о моей жестокости и беспринципности. И отчасти она права. Как только передо мной замаячила возможность снова забраться на крышу мира, я буду туда карабкаться, вообще не заморачиваясь на какие-то моральные принципы. Надо пойти по головам и трупам? Пойду не задумываясь. Перемены в моем настроении команда улавливала, что только пошло ей на пользу. Мне стали меньше задавать глупых вопросов, а приказы мои пыталась игнорировать только Альта. Она же и выразила сомнения в правильности нашего курса. Основные действия должны развернуться в Сиднее, а непобедимый монстр Левиафан шел сейчас в совсем другом направлении. И особенно забавно то, что отслеживание оперативной ситуации мы могли проводить, используя лишь новостные каналы. До полуночи, когда должна сработать заложенная нами в Сиднее бомба, я проспал. Один запершись в каюте и наказав будить меня только в исключительных случаях. Ближайшие сутки двое обещали быть крайне богатыми на приключения, и я решил дать организму отдохнуть, чтобы в случае цейтнота использовать его резервы на полную катушку. К счастью, никаких непредвиденных происшествий не случилось, и будильник поднял меня за полчаса до начала того, что потом историки назовут «большим седнейским переполохом». На табло часов появилось 0001 – и я почувствовал зуд нетерпения. Началось. Правда, на самом Левиафане все по-прежнему тихо и спокойно. Громадная подлодка ушла на глубину и висела у самого дна неподвижно. «Ну, получилось!» — первым не выдержал Ян. «Завертелось или нет?» «Мы-то откуда знаем?» — осадила его Энн. «Были бы у нас спутники-шпионы, можно было бы по возросшей активности понять, что происходит в Сиднее, а так ждем официальных новостей». Шпионы, пусть и не спутники, в Сиднее имелись. И к моей команде они не имели никакого отношения. Договоренности между Лидией и Алланом Смолли в силе. Оба дома силы отправили в Сиднее своих наблюдателей и тоже ждали от них новостей. Начнется ли в Сиднее большой шухер, как мы обещали, или нет? У этих шпионов прямой контакт с Лидией, но пока они на связь не выходили. Я только в мыслях мог себе представить, что сейчас в Сиднее происходит». Карапаксы, притаившихся в укромных уголках крабов, развалились напополам. Из панцирей выдвинулись чешообразные излучатели. В их основе тонкая пленка, натянутая на спицах, так, чтобы вся конструкция напоминала раскладной зонт. Батарей в теле краба хватало всего на пару минут работы устройства на полной мощности, но за это время она успевала сделать свое дело. Излучатель испускал инфразвук в узком диапазоне. Жители города его не слышали, но мне этого и не нужно. Моё послание было другим. Оно действовало не на сознание, а на подсознание. Такие звуковые волны излучали природные катаклизмы. Извержения вулканов, землетрясения и ураганы. Всё живое, почувствовав их, в панике выносило ноги из эпицентра катастроф. Мы недаром призывали граждан к мятежу публично, создавая впечатление у Ома, что у него под боком зреет революция. У владителя нервы были напряжены о его гвардии, они натянуты в струну. И когда гонимые инфразвуком обезумевшие толпы выплеснулись на улицы, отряды ума решили, что это тот самый мятеж, о котором говорила дочь Елагина, и начали его гасить самыми жестокими мерами. Инфразвук гвардейцев в сумане свёл. Во-первых, потому что боевые шлемы изолировали своих владельцев от него, а во-вторых, при планировании операции "Я для крабов" выбрал районы города, где не расквартированы войска Басаана. Может, даже хорошо, что у него не было прямой трансляции с улиц. При столкновении обезумевшей толпы с войсками должна начаться настоящая мясорубка. С реками крови, невинно убиенными и прочими прелестями гражданского бунта. Моя психика к таким зрелищам готова. Лидия и её люди его тоже, наверное, выдержат. Остальных моих помощников к кровавым зрелищам жизнь не готовила». На мостике Левиафана мог возникнуть свой мятеж в духе «Лэд, что же мы творим?» Но я получил совсем другую обратную связь. «Лэд, люди Молли докладывают, что на улицах начались беспорядки», по коммуникатору доложила Лидия. «Они пока не вмешиваются?» «Нет, ни они, ни шпионы Бейкера пока в бучу не лезут. Ждут от нас обещанного», произнесла бывшая хозяйка фрипорта. «Пообещали мы моим бывшим компаньонам...» а ныне владельцем домов, немного не мало, остановить подкрепления, которые Ом бросил бы на подавление мятежа в крупнейшем городе своего Лена. Я знал, как он будет их отправлять. Штурмовые элитные группы, конечно же, отправятся по воздуху. Для подавления мятежа в зародыше элита должна как можно быстрее взять под контроль стратегически важные объекты. Станции выработки и распределения энергии, здания мэрии и полицейские участки, узлы сети и связи основные трассы, но Ому в Сиднее нужна большая масса бойцов, которая город будет зачищать от революционного элемента. Столько людей по воздуху не отправишь. Учитывая географию Сиднея, основной ударный кулак Ома отправится в Австралию морем, на быстроходном транспорте, так как в одно десантное судно можно запихать больше людей и техники, чем в весь воздушный флот Владельца. Также я предполагал, что ум не будет дергать гарнизоны из других владений, опасаясь того, что Сидней будет обманным маневром, а заговорщики нанесут основной удар в другой провинции. Помощь в Австралию поспешит от японских берегов, из самого Бирюзового дола. Именно к японским островам и направлялся изначально Левиафан. Генеральное морское сражение мы будем давать не возле Австралии, а здесь» буквально под носом у Ома, чего он, конечно же, никак не ожидает. «Идём к точке один», — скомандовал я. Вопреки своей изначальной специализации, Бошка сейчас выполнял роль первого пилота, а Ян занимал кресло рядом с ним и был дублёром. Они вдвоём излазили Левиафан во время восстановления в и поперёк и знали наш флагман чуть ли не лучше, чем Альда. Поэтому управление этой махиной я им доверил со спокойным сердцем». «Так точно» отозвался Бошко. «Идем к точке 1. Глубина 300. Скорость 5 узлов». К намеченной навигационной метке мы ползли с черепашьей скоростью, чтобы себя не выдать. Она находилась в сорока милях северо-западнее удивительного острова Минамитори, крошечного атолла, имевшего форму почти равнобедренного треугольника. Природа не ограничилась тем, что придала острову необычную форму, она окружила его коралловым рифом настоящей крепостной стеной, достигающей на некоторых участках толщины в три сотни метров. Сразу же за рифом глубина резко уходила в свал на целую тысячу метров. Это, с одной стороны, позволяло подходить к острову крупнотоннажным кораблям, а с другой риф защищал остров от атак и диверсий из-под воды. Моим предкам Миномитори полюбился не только за красивую форму и естественную защиту. а Атолл, ко всему прочему, еще и удачно расположен. Во-первых, он находился чуть ли не в самом центре нашего Лена, а во-вторых, до ближайшей суши от него больше тысячи километров. Незаметно подготовить войска для вторжения на минами Тори практически невозможно. Авиацию, флот, даже подводный, можно засечь на приличном расстоянии от острова и подготовиться к отражению атаки. Но это если противник использует стандартные методы ведения войны. У меня же была Альта и передовые технологии Атлантов. «Точка достигнута», — отрапортовал Бошку. «Дело предстояло ультрасерьёзное, поэтому моя команда вела себя, как закоренелые вояки. Собрано и без обычных пустых разговоров». «Переключить сонары в пассивное сканирование». «Сделано», — откликнул Сейян. «Все системы корабля в тихий режим». «Есть». На борту Левиафана выключилось практически всё. Работал только сонарный комплекс, да и то лишь в режиме приёма. Уши субмарины собирали весь звуковой фон, фильтровали его и внимательно анализировали, вычисляя известные объекты, их скорость и вектор перемещения. Результатом их нелегкой работы была трехмерная карта в виде куба, на которую наносились метки. Вся остальная аппаратура, кроме сонарного комплекса, ушла в глубокую спячку. Отключилась даже система жизнеобеспечения, чтобы избежать вентиляторов. Встал с режиме углекислый газ, перерабатывался в кислород прямо в отсеках с помощью химических шашек. Карта продемонстрировала нам, что возле Атолла крутится один фрегат и пара подводных лодок. В этом не было ничего необычного. После мятежа в Сиднее гвардейцы Ома и должны перейти на усиленный вариант несения патрульной службы, более тщательно прикрывая Бирюзовый дол от возможных атак. Но не эту активность я ожидал увидеть. «Альта, подключайся к птичкам!» — приказал я Атлантке. Сонарная карта — штука неплохая, но у меня для разведки было кое-что получше. Для проведения этой операции нейроинтерфейсы вшивались всем членам моей команды. Более того, Альта сама установила нам протоколы Атлантов, которые напрямую позволяли управлять техникой погибшей подводной цивилизации. И не только техникой. Несмотря на то, что интерфейсы у всех сейчас находились в подключённом состоянии, я попросил именно Альта управлять птичками не просто так. Хоть у нас и было время на освоение технологии управления тета-животными, всё-таки у Альфы практического опыта в этом деле больше всех. А задача перед ней стояла не шуточная. Альта откинулась в кресле и закрыла глаза. Мониторы на мостике Левиафана мигнули и выдали картинку с высоты птичьего полёта. На самом деле с птичьего. Камеры, с которых мы сейчас видели изображения, крепились к вездесущим чайкам, к целой стае. Эта стая была настоящим произведением инженерного искусства. Часть птиц несла камеры, часть, летевшая рядом, — ретрансляторы сигнала. Мощность этих ретрансляторов низкая. Сигнал передавался от особи к особи, на смехотворное расстояние, зато и засечь его сложно. Передачу на Левиафан вели птицы, охотившиеся за мелкой рыбёшкой на поверхности воды. У чаек имелись также вожаки. Управляемые Альтой, они задавали вектор движения всей стаи. При этом Атланта должна была руководить всей оравой пернатых так, чтобы у стороннего наблюдателя складывалось впечатление, что она двигается хаотично. Обычные птицы занимаются своими обычными делами. Орут, летают, едят и гадят. Альта филигранно управляла более чем тридцатью дронами разом, но любоваться на её работу я не стал — Потому что на экране мостика появилось нечто, к чему я стремился с того самого момента, как воскрес в теле Текео. Возвышающаяся над островом башня, сложенная из лазурных блоков и увенчанная золотым куполом с флагштоком, на котором развевалось знамя с красно-синими полями. Удивительно, но повесив тряпку со своими цветами над моим родовым гнездом, Басаан не стал перекрашивать стены башни, хотя я его понимал. На фоне моря Березовый дол выглядел потрясающе.